Глава восемнадцатая. А в спальне, которая принадлежала Садхору, но в которую я уже, кажется, почти полностью переехала, я села за стол и успокоилась. Вот просто взяла и успокоилась. Не потому, что мне было безразлично, что происходит с Садхором, а не потому, что я верила в его неуязвимость. Мы все живые существа, и все мы совершаем ошибки, от этого не застрахован никто. Я успокоилась, потому что четко представила себе лицо лорда Арганара. Детально. Такое суровое, с поджатыми губами и взглядом, что не обещает ничего хорошего всем его врагам. Я представила его так ярко и четко, будто он действительно сейчас стоял напротив. А затем подняла руку и прямо в воздухе вывела знак архаж. первую ступень защиты, базовую, элементарную. и не сдержала улыбки, когда правитель Даркхайма в моем сознании на несколько мгновений едва заметно засияла золотым. А когда сияние угасло, я вновь подняла руку и вывела уже руну Сармоз, куда более сложную в исполнении, но и действий у нее больше, и защита сильнее. Когда в воздухе сверкнула нарисованная моим пальцем руна жизни, а вокруг садхора перед моим внутренним взором появился сверкающий золотой ободок, похожий на ауру, я успокоилась окончательно. Да, все эти роны короткого действия, минут на десять максимум, потому что для больших, сложных и долгосрочных я еще не готова, но уж лучше так, чем просто сидеть и ничего не делать. Поэтому я, не мигая, смотрела в пространство перед собой, но видела отнюдь не его, а совершенно далекие картинки — пространство, что кружилось вокруг Садхора. Оно было размытым и нечетким. При всем своем желании я никак не могла разглядеть хоть каких-то деталей. Но когда из темноты на дракона выпрыгнуло сразу с десяток вооруженных вампиров со скаленными пастями, ни один из них не смог сделать ничего. Совершенно ничего. Я ожидала этого нападения и вовремя успела вывести короткий знак «Хаор» — временный парализатор. Жаль, не видела выражение лица замершего от удивления Садхора. Она того явно стоила. А дальше было кое-что неожиданное. Применяем запрещенную магию по отношению к правителю Даркхайму, да, леди Арганар Насмешливый голос Садхора в голове удивил, а затем, когда смысл его слов дошел до сознания, смутил. Я не... Начала была я, уязвленная замечанием. Вы не что? Некоторым на том конце странной связи явно весело было. Беспомощно в комнату, прошептала в пустоту. Я не леди Аргонар. Просто отрицать использование запрещенной магии было бы глупо, хотя... И руны — это не магия! Вернула я когда-то сказанное драконом с видом истинного победителя. Он сам говорил, что руны не относятся к магии. Значит, обвинить меня в использовании запрещенной магии он не мог. Так-то? Это пока... Он выделил интонацией это слово. «Ты не леди Арганар, но я твердо намерен это исправить». Даже не нашлась, что ему ответить. «Как успехи с изучением рун?» Буднично поинтересовался Садхор тут же, обошел застывших вампиров и побежал дальше. «Неплохо. Я все еще не понимала, как работает наша связь, но была очень благодарна тому, что она появилась так вовремя. А куда ты идешь?» «Действительно интересно было». «Он что-то чувствует? Или что-то знает? Как он ориентируется во всех этих темных коридорах?» «Я догадливый», — хмыкнул дракон как-то зло, а затем вдруг приказал. «Не смотри!» И на него из темноты выпрыгнули озлобленные вампиры с обнаженными клыками. В руках правителя тут же замерцал непонятно откуда появившийся меч, но меня успокаивал вовсе не он, а золотая аура вокруг дракона. Руна жизни все еще исправно работала, А пока она это делает, причинить вред Садхору практически невозможно. Даже если его мечом пырнут, ему, скорее всего, ничего не будет. Да, это определенно очень полезные руны. Я вот вообще не удивляюсь тому, что их запретили. И как мне не смотреть? Пробурчала я недовольно, слыша отдаленные звуки сражения. Лязг мечей, удары, чьи-то стоны и даже крики. Глаза закрой. посоветовал Садхор сквозь стиснутые зубы. Не послушавшись, я вместо этого потянулась и придвинула к себе поближе книгу. Насколько я поняла, Садхор не знает, где и кого искать. У него вообще не было ничего, кроме того письма. То есть, фактически, он сейчас без каких-либо доказательств вообще громил чужое государство. Интересно, что будет, если вампиры выставят ему счет. Не знаю, кому им нужно жаловаться на драконов, но лично я бы этого просто так не оставила. «Я могу использовать поисковую руну», — задумчиво проговорила я, не спеша ее искать. Я знала, что она была где-то здесь, но что-то, какой-то голосок в голове останавливал и шептал о том, что мне нужна не она, не поисковая руна. Она здесь не поможет. «Я не уверен, что она сработает», — подтверждая мои собственные мысли, произнес Садхор, ударом ноги добил последнего вампира, — Спрятал свой меч и даже не знаю, куда именно, и побежал дальше. «А почему ты бегаешь?» Я вновь устремила взгляд пространство перед собой, видя куда-то спешащего правителя и все думая о том, что делать. С его силой и статусом он мог просто ходить как герой какого-нибудь крутого фильма и уничтожать всех взмахом руки или даже просто взглядом. «Интересно, а он так умеет?» «Нет, уж лучше пусть снова использует то скрывающее заклинание, тогда его никто и не увидит». Бесит! коротко повидал Садхор, и в ответ на мое недоумевающее молчание пояснил. «От одной мысли, что они проводили опыты и травили моих драконов, знаешь, меня с рождения учили контролировать себя, свои мысли, эмоции, силу. Не то положение, не тот уровень возможностей, с каким я могу позволить себе лишние эмоции. И я контролировал, не мог не контролировать». Но сейчас я с трудом сдерживаюсь от того, чтобы не свернуть этому уроду шею. Даркхайму не нужен дипломатический конфликт. Осторожно вставила я. Катя, устало вздохнул Садхор. Я уже рассказывал тебе о своих возможностях. Поверь, никто даже не подумает о том, чтобы обвинить меня в убийстве правителя вампиров. Я, честно говоря, не верила. Но не может такого быть. Как бы сильно тебя не боялись, обвинять все равно будут. Это же целый правитель. Но даже если закрыть глаза на его статус, это чей-то сын, чей-то друг, чей-то муж, возможно, а, возможно, чей-то отец. Для кого-то этот человек — надежда, а для кого-то — смысл жизни. Как же можно вот так просто взять и забрать его у остальных? Нет, мы не имеем на это никакого права. Никто из нас не имеет на это права. — Так нельзя, — убежденно произнесла я, откидываясь на спинку стула, но даже так не теряя Садхора и окружающего его пространства из вида. «Можно». если он думал, что его рык имеет больший эффект, чем спокойный голос, то он очень сильно ошибался. «А я сказала, нельзя!» Откровенно психанула я. «Нельзя никого убивать, Садхор!» И что я получила в ответ? «Даже если очень хочется. Так жалобно-жалобно. Я аж воздухом подавилась». Посидела. Дышар Тома, наблюдая за тем, как Садхор выходит из темного коридора на длинный балкон, с одной стороны которого тянулась темная стена, а с другой — огни, раскинувшегося внизу города, а затем почему-то не очень уверенно сказала. «Все равно нельзя». Я вздохнула, помолчала и попыталась объяснить ему то, что происходило у меня в голове. «Вот смотри, как ты будешь себя чувствовать, если кто-то убьет, ну, например, меня?» Правитель замер. «Вот как шел?» так и замер прямо посреди балкона, напряженно о чем-то раздумывая. Раздумывал недолго. «Исключено!» — просто произнес он и возобновил свое бодрое движение. А я так и осталась сидеть на месте, хмуро думая о том, что мне это вот совершенно не нравится. «И что ты хотел этим сказать?» — спросила у Пустоты, по сути, но Пустота ответила спокойным голосом Садхора Арганара, «Что тебя не убьют!» Это так просто звучало, будто мы вообще о какой-то неважной ерунде говорили, а не о моей теоретической смерти. Не то чтобы мне хотелось быть убитой, но его столько категоричное заявление серьезно настораживало, поэтому я и сказала. «Слушай, если ты забыл, то у меня в женихах целый правитель самого могущественного в туманном мире государства. Очень сомневаюсь, что у тебя нет врагов». Мужчина помолчал, размышляя о моих словах. и молчал он все то время, пока шел по балкону. Дошел. Уперся в низкий бортик руками, устало посмотрел вниз, на город, что находился на этаже и двадцать ниже, и сказал, «У меня слишком большая семья, Катя, так что нет, у меня нет врагов». И раньше, чем я успела сказать о том, что враги есть у каждого, правитель вообще едва слышно добавил «живых». И, в принципе, это очень многое объяснило. «Нельзя же убивать всех подряд!» Возмутилась я такому нестандартному и вообще варварскому решению проблем. «Когда стоит выбор между членом твоей семьи и незнакомым тебе существом, ты принимаешь правильное решение», — холодно поведал Садхор. И спрыгнул вниз. «Кажется, кто-то где-то закричал». «Я!» Закричала и машинально дернулась вперед в слепой попытке ухватить того, кого здесь, по сути, даже и не было. Я даже не заметила, как ощутимо приложилась бедром о край стола. И послышавшихся где-то в глубине дома голосов и торопливо приближающихся шагов я тоже не заметила. — Ты что творишь? — прошипела в пустоту перепугавшаяся едва ли не до ужаса невеста целого правителя. Ответить ей никто не потрудился. Честно говоря, там слова уже и не нужны были, потому что то, что увидела оставшееся на балконе я, потрясало воображение. Это был дракон, появившийся буквально из ниоткуда, невероятно большой дракон, что был чернее ночи и мгновенно закрыл собой весь небосвод. А потом он взмахнул крыльями, поднимая себя выше уровня домов, и воздух завибрировал и загудел от напряжения. И поднялся ветер, что едва не сдул даже меня, который на том балконе по всем законам логики не было и быть не могло, потому что я продолжала сидеть в спальне Садхора, И послышались голоса и крики встревоженных вампиров, которых там были целые тысячи. На земле, в домах, они оказались даже на крышах. И все с немыслимым потрясением взирали на дракона, который просто взял и появился в центре их столицы. А здесь, в окружающей меня реальности, с грохотом открылась дверь, пропуская внутрь дракона. Кажется, я его уже где-то видела, но где конкретно не стала даже вспоминать, напряженно вглядываясь в картинки далекой реальности, где был Садхор, вампиры и ночь. И большие проблемы, едва вампиры отойдут от первого потрясения и начнут действовать. Я даже не задумываясь о том, что делаю, скинула руку и принялась выводить прямо в воздухе руну жизни пятой ступени, затем знак Раронг. Руну защиты последовательно первой, второй, третьей ступени, символ шорт. Затем, поколебавшись, я очень осторожно вывела знак «Хай защиту, что обернется против нападающих их же оружием. — У вас все хорошо, Арсиэль Катрин? — спросил дракон, что замер на пороге, не заходя в спальню. — Все хорошо не было совершенно, потому что я в этот самый момент, тяжело дыша, выводила в воздухе руну силы. Руну, что усилит и без того большие силы и способности правителя драконьего народа. Причем она, в отличие от остальных, была практически вечной. Она не распадалась со временем, не разрушалась в случае смерти создателя и вообще действовала до самой смерти носителя. Лишить руну действия могла лишь сеть из как минимум десяти знаков, выполненных в строгой последовательности. Если говорить откровенно, я эту руну снять не могла. Сеть знаков должна быть наложена на магически сотканное полотно чистой силы. У меня магии не было совершенно, следовательно, и сотворить подобного я не могла никак. Так что я прямо сейчас творила что-то практически безумное, четко осознавая, но совершенно отказываясь брать в расчет все риски, что могут к этому привести. Я не знала, насколько именно и какие конкретно возможности Садхора увеличиваю, не знала, к чему это приведет и что вообще из этого выйдет. Сейчас я думала лишь о том, что он там совершенно один, а у тысяч вампиров в руках драконий яд. «Скажите, у вас есть возможность связаться с правителем?» Закончив с руной силы, спросила я у дракона, дрожащим от напряжения голосом. Не удержавшись на трясущихся ногах, упала на стул, с легким удивлением отметив, что трясет меня, похоже, всю. Все тело сотрясало мелкая дрожь, а сердце билось так быстро-быстро-быстро. Мужчина лет 30 очень серьезно посмотрел на меня и кивнул, подтверждая, что да, возможность есть. Я шумно вздохнула, пытаясь хоть так взять себя в руки. Он сейчас у вампиров. Поведала совершенно мне незнакомому существу, проигнорировала его вытянувшееся лицо и торопливо продолжила. У них там яд против вашего народа и, судя по всему, подопытные драконы, а лорд Арганар совершенно один и, и, похоже, собирается убить правителя вампиров. Дракон не стал оставить мои слова под сомнение. Он даже не спросил ничего, снова кивнул и заверил. «Я освежусь с правителем Арганар и узнаю, нужна ли ему помощь». Видимо, это было максимумом, на какой они способны. «Спасибо». Поблагодарила я искренне, дождалась, пока поклонившийся дракон выйдет, плотно закрыв за собой дверь, и только после этого с трудом вновь поднялась на ноги. Реакция собственного организма не удивляла нисколько. Руна Сила находилась в категории атакующих рун, а они все, начиная с третьего уровня, вторгаются в ауру Создателя и питаются его, то есть моей жизненной энергией. Руны Защиты, например, просто вторгаются в ауру, что не есть хорошо, но они ее, эту самую ауру, как и носителя целиком, охраняют и оберегают. Так что там, по сути, ничего страшного, а вот руна силы У Садхора и без того большой магический резерв. увеличение которого прямо сейчас происходит за мой счет. Только поглощает руна не мою магию, у меня ее нет. Она поглощает мою жизненную энергию, что во много раз сильнее просто магии. Жизненная энергия — это то, что мы, люди, копим с самого рождения, что носим с собой, что дает нам силы для дальнейшей жизни. Это как энергия, вырабатываемая нашей душой. Она сильная, очень сильная. На элементарные руны атаки идет мизерная часть этой энергии, что быстро восстанавливается, и мы этого даже не замечаем. Но на вот такие, серьезные нерушимые руны уходит много. Очень много. Меня и без того все трясло. Перед глазами все плыло, и даже дышать было немного трудно. Но откуда-то появилась на губах улыбка. Совершенно безрадостная улыбка от осознания собственной глупости. потому что я вот прямо сейчас намеревалась повторить этот фокус и наложить на правителя драконьего народа еще одну нерушимую руну. Она называется Амон Ри Внизу страницы чем-то красивым почерком был выведен перевод «Песнь жизни». Тот, кто писал эту книгу, сразу вот прямо под названием предупредил, что она не просто опасна, смертельно опасна. На тот момент было трое подопытных. Трое мужчин, на которых применили Амон Рифоргэш. Двое сошли с ума, едва осознали собственную неуязвимость. А песня жизни» дарила именно ее. Неуязвимость. Защиту от любой магии, защиту от любых физических атак, от любого оружия, яда и даже болезни. Двоих подопытных пришлось убить, что было довольно непростой задачей, если учесть, что на них руна практически бессмертия. А третьего... Ради третьего одна из жриц всесильного бога, благодаря которому эти женщины смогли придумать эти руны, пожертвовала собственной жизнью. Она любила этого человека и не могла осмотреть, как он совершает преступления и бесчестные поступки, зная, что ему за это совершенно ничего не будет. Она не была магом, поэтому полотно чистой энергии ей пришлось плести из собственной жизни, которую она в итоге и отдала за этого мужчину. Я очень хорошо запомнила эти строки, потому что внизу страницы были выведены имена «Ее» и «Его». Имена, которые когда-то давно кто-то мне неведомо истер, стер намеренно, оставив на их месте лишь два размытых пятна. Кто и зачем это сделал, и кем были эти двое, мы, вероятно, не узнаем никогда. В другой ситуации я бы никогда не решилась на подобное, но... У вампиров драконий яд. Яд, что убивает драконов за двое суток всего. Что делать целому государству, если погибнет их правитель, их опора и защита? Что делать с армией вампиров, которая после этого выстроится у стен Даркхайма? Уверена, к ним с радостью присоединятся и другие народы, потому что жизнь в страхе перед могущественными драконами – это не жизнь. Нельзя наслаждаться сиянием солнца, свежестью воздуха и ростом собственных детей – зная, что где-то там притаились громадные драконы, что сильны, наделены магией и способны жечь что угодно. Их боятся, а то, что вселяет страх, обычно стремятся уничтожить. В другой ситуации я бы разделяла страхи всех этих существ, но проблема в... да в Садхоре проблема, если подумать. Не человек, не вампир, не эльф, а именно дракон украл мое сердечко. Именно дракон стал для меня ближе всех остальных. И это именно дракона я готова защищать даже ценой собственной жизни. Не потому, что так правильно, хотя и не без этого, а потому, что он для меня важнее вампиров и всех остальных. А еще потому, что я была уверена, он не сойдет с ума, не повторит участь тех троих, и мне не придется жертвовать собственной жизнью, чтобы снять эту руну. Я не просто доверяла ему, я была в нем уверена. Именно поэтому я подняла руку, И с предельной осторожностью вывела сложную, покрытую завитками и многочисленными линиями амон ри Там, далеко-далеко отсюда, ослепительно ярко замерцал кружащий в небесах в поисках своих людей правитель. Замерцал, осветив черный небосвод ярким золотым светом. Прошлую руну силы он ощутил отчетливо. Сейчас же просто понял, что что-то изменилось, но что конкретно он, надеюсь, поймет еще очень нескоро. Это было там, очень-очень далеко. А здесь завертелась перед глазами темная комната, хлынула из носа противная горячая кровь, а после мой организм, не выдержав потрясения, отправил меня в бессознательность. Удара о пол я уже не почувствовала. «Катя!» Чей-то тихий, похожий на детский голос, мелодичным звоном проник в сознание, заставил открыть глаза и мгновенно осознать. Это все не настоящее. Сон. Просто сон. Искристый, сверкающий серебряными огоньками, что прорезались сквозь плотную тьму, доносящий до меня чей-то далекий смех. Сон. «Катя!» — позвали слева. Я мгновенно повернулась на голос, но увидела лишь изумрудный светлячок, что рванул прочь, оставив после себя медленно растворяющийся в темноте светло-зеленый хвост. «Катя!» Голос справа. Резко повернувшись, я увидела лишь голубой хвост, ускользнувшего прочь огонька. И смех. Там, здесь, повсюду. Мелодичный звонкий смех, который не вызывал ответного смеха или хотя бы улыбки. Этот смех пугал. «Катя!» Впереди, в десяти шагах от меня, зажегся маленький алый огонек, что осветил небольшое пространство вокруг себя нежно-розовым светом. В этой густой холодной тьме редкие цветные огоньки были единственным освещением, а далекий смех — единственным звуком. «Кто здесь?» — прошептала я хрипло и завертела головой в разные стороны, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь. «Катя! Катя!» — детский голос вновь позвал из темноты. «Иди к нам, Катя! Скорее! Иди к нам!» Идти не хотелось. Хотелось домой. Или увидеть уже хоть что-то? Где я? Что происходит? Кто говорит со мной? Я не хочу. Покачала я головой, глядя на огоньки, что появлялись, двигались, словно они были живыми, а затем растворялись во тьме. Кто ты? Покажись мне! Дуновение ветра пошевелило мои волосы, а затем другой, до дрожи знакомый голос, прошептал на самое ухо. Иди ко мне! Голос Садхора. Твердый, уверенный, надежный. Я обернулась на месте, но не увидела никого. Там было пусто. А страх все сильнее рос в груди, сжимая сердце. Что происходит? «Где ты?» — позвала я, делая нерешительный шаг во тьму. Но ответил мне не садхор, а тут далекий, теперь похожий на эхо, звонкий детский голос. «Здесь, Катя! Иди к нам! Скорее!» Куда? «К кому?» «Кто ты?» Голос хрипел, горло сжимало спазмом, дыхание шумом срывалось с губ. Огоньки замерцали со всех сторон. Яркие, живые, цветные. Они закружились и зазвенели, о чем-то тревожно говоря, а затем дернулись в мою сторону. «Назад!» — велел Садхор твердо. Так что шаг назад невольно сделала и я, а огоньки, задрожав, отлетели на несколько метров. «Катя!» Требовали они моего внимания. «Ты должна идти к нам, мы ждем. Ты нужна нам!» Чувство, что это все неправильно, с каждым мгновением становилось все крепче и сильнее. Эти огни, этот голос, все это вокруг не внушало мне никакого доверия. Садхор! позвала я, отступая во тьму, что не казалось мне пугающей, а наоборот, надежной, сильной, родной. «Где ты?» «Ты идешь ко мне». шепнул он на ухо. И дуновение прохладного свежего ветра коснулось обнаженного плеча, пошевелило распущенные волосы и обняло за талию, которая почему-то тоже была обнаженной. Я развернулась и побежала в неизвестность, отчего-то совершенно не боясь тьмы вокруг. Просто я знала, что здесь, в ночи, Садхор никому и ничему не позволит причинить мне вред. Возможно, это были ужасно глупые и нелогичные мысли, но я ничего не могла с ними поделать, а просто знала, что именно здесь, они с огнями, со мной все будет хорошо. «Катя!» — звали звонки, постепенно удаляющиеся голоса за спиной. «Не уходи! Ты должна идти к нам! Ты должна! Вернись! Иди к нам!» Кричали они там, позади, и каждое их слово заставляло меня бежать все быстрее и быстрее, совершенно не боясь врезаться или упасть. я не зря не испытывала страха, потому что всего через пару мгновений свежий ветер донес до меня еще один полный уверенности приказ. «Прыгай!» И я прыгнула. Наверное, это была безумная слепая вера, но я не хочу об этом думать. Я просто не стала об этом думать. Есть люди, которым мы доверяем, а есть такие, в которых не сомневаемся. Я не знаю, как так вышло, но Садхор стал тем, кому я, закрыв глаза, была готова доверить собственную жизнь. Забавно, ведь я безоговорочно доверяла ему уже тогда, когда использовала тероны, стоя в его спальне. И правитель драконьего народа не подвел. Он подхватил меня сильным, но невероятно нежным порывом ветра, оторвал от холодной земли и рывком выдернул из тьмы. Мгновенно стало тепло. Воздух вокруг меня ощутимо нагрелся, обнимая со всех сторон. А еще стало светло. Я разглядела россыпь ярких звезд у себя над головой, а слева, чуть выше горизонта, тонкую полукруглую нить луны. И вот странность. Их — лун. Здесь было две. Еще одна, больше и ярче, похожая на серебряный мерцающий круг, замерла высоко-высоко в небе прямо над головой у замершей в воздухе меня. — Где ты, любовь моя? — спросил ветер голосом Садхора, нежно коснувшись щеки. — Не знаю. Выдохнула я восторженно, не в силах оторвать взгляды от бесконечно прекрасного ночного неба. А еще здесь было тихо. Тишина звенела в ночи, и не было ни голосов, ни смеха, ничего-либо еще. «Пожалуйста, милая, посмотри по сторонам». Садхор говорил очень тихо, спокойно и нежно, но я почему-то не поверила его голосу. Мне показалось, что на самом деле нет и тени спокойствия, которые он пытался мне навязать. «Да я ужасно зол», — подтвердил он, будто прочитав мои мысли. Это насторожило, причем довольно сильно. «А на что ты злишься?» — спросила я осторожно, искренне неудумевая по этому поводу. Волшебная ночь утратила изрядную долю своей красоты и спокойствия, в душе поселилось ощущение надвигающейся беды. Приближение это не обещало ничего хорошего совершенно ни для кого. «Я тебе потом расскажу», — пообещал он подчеркнуто спокойно. «Сразу после того, как ты осмотришься, и я тебя найду». Подумав немного, я решила, что спорить сейчас было бы ужасно глупо, поэтому послушно огляделась вокруг себя. Я была на поляне. Если точнее, я была над поляной. Зависла прямо в воздухе на уровне нескольких метров от усыпанной цветами поляны, что была залита лунным светом. С одной стороны от нее начинался густой и темный, но совершенно не пугающий лес с высокими елями, а с другой стороны начинался каменистый берег, что плавно спускался к... морю? Самому настоящему, спокойному, тихому морю, темная вода которого тоже серебрилась в лунном свете. «Очень красиво!» — прошептала я в пустоту, зная, что Садхор меня услышит, а потом вдруг нахмурилась. Только тихо и пусто. Даже ветра не было. Ну, кроме того, что продолжал обнимать меня со всех сторон, но я знала, что он был не настоящим, а принадлежал Садхору. «Любовь моя, тебе лучше не произносить, ни звука!» — шепнул ветер на ухо тихо, нежно, ласково. «Почему?» — напряглась я тут же, чувствуя холодок, что скользнул вдоль позвоночника. «Вопрос прежний. Что происходит?» «Ты на грани, милая!» «Спокойно, вот просто бесконечно спокойно!» — шепнул ветер. Нервно сглотнув, я невольно огляделась еще раз, не заметила ничего подозрительного и решила уточнить. «На какой грани, милый?» Я и сама не заметила, как назвала его так. Меня куда больше волновала эта самая грань. Грань чего? Или где? Или что вообще творится вокруг? «На грани жизни и смерти», — шепнул ветер, и сжал меня сильнее, будто никогда и ни за что не собирался отпускать. Честно говоря, Я не поверила его словам. «Грань жизни и смерти? И я на грани? Серьезно?» Я не чувствовала ничего подобного, если, конечно, смерть вообще можно чувствовать. Подумала об этом и тут же поняла. Можно. Жизнь — это борьба и суета, а смерть — спокойствие и умиротворение. То, к чему мы спешим всю жизнь. Боремся десятилетиями, решаем одну проблему за другой, становимся лучше себя прошлых, чтобы в итоге прийти именно к этому, к спокойствию. Спокойствию, что сейчас было вокруг меня со всех сторон. Значит, я умираю? Мне всегда казалось, что это будет больно, ну или хотя бы впечатлит меня больше, чем сейчас. Честно говоря, мне было почти все равно. Я не чувствовала страха, даже волнения, Просто было немного непонятно, когда это успело произойти, и почему я все еще не ушла, а остаюсь на грани. Пошевелив ногами, которые ощущала отчетливо, я устремила взор на спокойное море, что тянулось до самого горизонта, и поняла. «Амунрифоргэш?» Это понимание далось мне легко и спокойно, без переживаний, страха и сожаления. Я знала, что делаю и к чему это приведет. Даже больше. Я знала, что я должна это сделать. А моя смерть? И тут я задумалась, очень крепко задумалась. А Монри Форгэш не могла меня убить?» — заявила убежденная в своей правоте я, хмурясь. Она попыталась. Зло отозвался ветер голосом Садхора. «Я не шутил, когда говорил, что я твоя смерть исключена. Видимо, мы не до конца поняли друг друга, Катя, поэтому я поясню максимально понятно». Я не позволю смерти забрать тебя у меня. Ты моя. Моя. Его слова меня сильно впечатлили. Я обязательно подумаю обо всем этом, но позже. А пока... Она не могла убить меня, Садхор. Повторила я с нажимом. Потому что она не могла, она бы даже не попыталась. Не та руна, не та сфера деятельности. Амон Рифор Гэш не убивает, она оберегает, понимаешь? Руна, что создана для защиты, не может убить. Она просто не знает, что значит «убить». Ну, тут я немного приврала. Она знала. И в случае нападения на источник своей защиты она действительно убивала, но в относительной опасности были все, кроме Садхора, потому что именно он отныне и является источником ее защиты. И кроме меня. На создателей Роны вообще не нападают. Собственно, именно так далекие годы назад жрицы и смогли убить тех двоих. «Что ты хочешь этим сказать?» Мрачно поинтересовался Садхор. «О, я крайне немного хотела ему сказать, — но попросту не успела. Там, внизу, из непроглядно черного леса на залитую лунным светом цветочную поляну вышла девушка. Удивительно красивая, в искрящемся белоснежном платье, с длинными темными волосами, что, чуть волнистые, спускались по ровной спине до самой талии. А на голове у нее был венок из белых лилий. Один из таких цветков покоился и в изящных ладонях. Она шла, негромко шелестя травой, и глядя прямо перед собой. «Катя!» Садхор, видимо, не видел того, что сейчас видела я, поэтому оказался крайне недоволен отсутствием моего внимания. «Я собственными глазами видел, как эта тварь утянула твою жизнь!» «Я едва успел поймать тебя, любимая, и то едва не опоздал. Ты уже почти ушла за грань. Ветер шептал, нежно касаясь моей щеки, лба, волос, губ, шеи, а я почти не слушала, во все глаза глядя на девушку внизу, что шла, шла, шла, а потом остановилась в нескольких шагах от меня, подняла голову и улыбнулась, разглядев что-то на ночном небе. «Катя!» — позвал Садхор вновь. Я не ответила. Вместо этого проследила за взглядом незнакомки и с искренним удивлением увидела дракона невероятно большого черно-алого дракона, что уверенно летел прямо к нам. Это был не Садхор. Почему-то это понимание оказалось первым, что пришло мне в голову. Этот дракон был больше, а еще от него даже издали веяло силой и опасностью, но девушка внизу стояла спокойно. Ей не было страшно. Ей было. Грустно. Зато сам дракон находился практически в ярости. Это стало ясно, когда он, ожесточенно хлопая мощными крыльями, рывками подлетел к поляне и спрыгнул на землю уже человеком, перевоплотившись в него прямо в воздухе. «Что ты наделала?» Заорал он, подобно грому, от которого вздрогнула я, забеспокоилось море и задрожала вся земля. Игнорируя встрепенувшуюся природу, Дракон с суровым лицом и бездонной тьмой в глазах рванул к девушке в белом. На нем не было плаща, лишь черные брюки, сапоги до колена и белая рубашка, местами порванная и сильно испачканная кровью. Вот только что-то мне подсказывает, что кровь эта дракону не принадлежала. «Что ты наделала?» Повторный даже не крик, а рык, и дракон силой схватил девушку за плечи, ощутимо встряхнул, с трудом сдерживая собственную ярость, а в итоге и вовсе оторвала от земли, чтобы поднести близко-близко к собственному лицу и заглянуть в ее блестящие светлые глаза. И еще раз, но уже совсем тихо, с болью и отчаянием, что разрывали его сердце. «Что ты наделала?» Я неосознанно прижала руки к рту, чтобы молчать и невольно не издать ни единого звука. Но, кажется, даже закричи я во весь голос, Эти двое все равно бы меня не услышали. Дракон смотрел в ее глаза долго, очень долго, и даже не пытался скрыть той буря отчаяния, что бушевала у него в душе. Ему было больно. Я поняла это отчетливо, но то была не боль физическая. Боль сжирала его изнутри. Сильная, нестерпимая, неутолимая. Боль, причина которой прямо сейчас находилась в его руках, и даже не пыталась вырваться, глядя в черные глаза с печалью, бесконечной печалью и сожалением. «Прости». Шепот, похожий на шелест трав, сорвался с ее бледных приоткрывшихся губ. Тонкая ладонь поднялась и коснулась щеки дракона, который, с силой зажмурившись, тут же прижался к ней сильнее, будто мечтал раствориться в этом прикосновении. А затем он, не сдержавшись, и вовсе прижал девушку к себе, обняв так сильно, но нежно, зарывшись лицом в ее распущенные темные волосы и замерев без движения, отчаянно желая остановить время и запечатлеть этот миг в бесконечности. «Прости меня», — повторила девушка, не смело подняла руки и обняла дракона за шею. Ее бледные пальцы погладили его темные волосы. «Я очень виновата перед тобой, Эрдамор. Мне ужасно жаль, что все так вышло». «Прекрати!» — тихо велел дракон, не открывая глаз и не разжимая объятий. «Все будет хорошо, малыш. Я заберу тебя отсюда!» И она сказала то, что должна была, о чем уже догадывалась я и с чем был совершенно не согласен Ардамор. «Нет!» Тихо, вообще едва слышно, с разрывающей сердце печалью, но твердо. «Нет!» Дракон прижал девушку еще крепче к себе, Будто был готов укрыть ее от любых опасностей, и глухо решил. «Да, да, Фрида!» Тень грустной улыбки скользнула по ее красивому лицу. «Я не могу уйти с тобой». «Не говори глупостей!» Ее слова совершенно не нравились Ардамору, из-за чего его голос стал громче и грубее. «С вашим учением покончено! Больше нет ни одной жрицы, Фрида! Я пришел за тобой, чтобы вернуть тебя домой, к нам домой!» И не говори мне, что ты не можешь вернуться. Прошу тебя, любовь моя, идем со мной. Он сжимал ее так крепко, что складывалось ощущение, что он не отпустит ее никогда в жизни и продержит в собственных объятиях всю вечность. Но стоило ей немного отстраниться и дрожащими тонкими пальчиками погладить его плечо, как дракон поднял голову, открыл глаза и взглянул на свою любимую. И тогда она прошептала. Тьма окружила вокруг меня слишком долго. Голоса вечных шептали, и я ушла к ним. Я больше не могу вернуться, Рдамор. И я, словно наяву, увидела ту непроглядную тьму, что окружала со всех сторон эти звонкие, похожие на детские голоса и мерцающие огни. Это и были вечные? Кто они такие? Вместе с этим пришло и еще одно понимание. Садхор успел Ардамор опоздал. Он и сам понимал это. Прямо в этом мгновение стоял и осознавал, что не успел, просто не успел спасти свою любимую. И это понимание ранило его сильнее всего. Понимание того, что по его вине Фрида не сможет вернуться в мир живых. Она умерла. Ушла за грань. Только по его вине. Ардамор, прошу тебя», — позвала она, положила ладонь на щеку отвернувшегося дракона и попыталась поймать его взгляд, который он отчаянно отводил. Но лишь несколько секунд, затем он повернулся к ней сам. «Этот взгляд я не забуду никогда в жизни. Этот мужчина будто обезумел от горя, просто взял и сошел с ума, и его взгляд был именно таким, безумным, а еще виноватым и болезненным настолько, что у меня слезы на глаза навернулись». Во тьме его глаз черным пламенем горела боль. Боль, что разрывала душу. Боль, что мешала дышать. Боль, что отнимала всякое желание жить. «Что я могу сделать, Фрида?» Тихо-тихо спросил он, вглядываясь в лицо любимой, с надеждой, граничащей с отчаянием. Ему нужен был ответ на этот вопрос. Ему нужно знать, что сделать для того, чтобы вернуть ей жизнь, а ее саму, ему, Рдамору. Я замерла, молясь о том, чтобы она ответила. Сказала хоть что-то, подарила ему тусклый лучик надежды. Но она медленно покачала головой и заплакала. Совершенно беззвучно, лишь только серебряные слезы пулились по ее бледным щекам. — Ничего. С трудом сдерживаясь, хрипло прошептала она. — Уже слишком поздно. Ты ничего не можешь сделать. Это стало приговором. самым страшным его жизни жизнеприговором. Молниеносно дернувшись, дракон сжал хрупкую девушку в крепких объятиях, совершенно не собираясь ее отпускать, но вместе с тем прекрасно осознавая, что ему придется это сделать. И это оказалось сильнее его. «Я стану вечной, Рдамор». Силу сдерживать рыдания больше не было. Фрида обняла его, прижала его голову к себе, сжала пальцами пряди черных волос. «Я люблю тебя». Она делила эту боль с ним. Они делили ее на двоих. Пыдающая мертвая девушка и обнимающий ее мужчина, что потерял свою любимую, а вместе с ней и причины жить дальше. Говорят, мужчины не плачут. Этот плакал. Тихо. Сотрясающих тело рыданий и Фрида хватало на них двоих. Он плакал тихо. Горячие слезы просто текли по его щекам. Невидящий взор был направлен на темный неприступный лес, а руки сжимали тело той, кого ему придется отпустить. Я и сама не могла сдержать слез. Мне было так больно за них, так невыносимо больно. В какой-то момент Эрдамор просто опустился на землю, устроил рыдающую Фриду у себя на руках, положил ее голову себе на грудь и просто обнял, не прекращая беззвучно плакать. «Это первый раз, когда ты сказала, что любишь меня». вдруг произнес он фрида взвыла этот полный невыносимой боли вои разлетелся по всей поляне мне пришлось силой зажать руками собственный рот чтобы не разрыдаться в голос прямо с ней Ардамор проведя ладонью по ее длинным волосам снял и откинул в сторону белоснежный венок и добавил я никогда этого не забуду я никогда не забуду тебя фрида я просто все трясло Я так много не успел сказать тебе, и мы так много не успели сделать. Их время подходило к концу. Время, которое они провели вместе, время, когда они были счастливы друг с другом, заканчивалось. И, будто издеваясь, из леса начали медленно выплывать и останавливаться на краю поляны мерцающие полупрозрачные фигуры в белых одеяниях. Хуже всего было то, что и Фрида начала прямо на наших глазах превращаться в одну из таких фигур. Она таяла прямо на глазах, бледнела и просто таяла, становясь прозрачной и призрачной. Дракон осознал это, когда его обнимающие Фриду руки безвольно опустились, пройдя сквозь нее. — Я люблю тебя. Она больше не плакала. Она лишь смотрела на него с бесконечной любовью, а затем плавно поднялась, провела рукой по его щеке, касание которого он не ощутил, и, развернувшись, Ушедшая из жизни девушка поплыла в сторону леса, туда, где ее терпеливо ожидали другие вечные, туда, где ее ждала неизвестность. Призраки молча отступили во тьму, а Фрида... Она остановилась на самой границе темного леса и в последний раз обернулась, чтобы подарить своему любимому последний взгляд и последнюю слабую улыбку, а затем исчезнуть. Просто исчезнуть из его жизни. И вот тогда Ардамор не просто заплакал. Это было бессильное яростное рычание, что заставило землю задрожать, море покрыться метровыми волнами и ветер подняться такой силы, что складывал пополам деревья этого несчастного леса. К счастью, я не стала жертвой ярости потерявшего все дракона. Чьи-то до боли знакомые руки обняли меня со спины, прижали крепко-крепко к мужской груди, А после Садхор уверенно рванул на обоих куда-то в вышину. Последним, что я видела, была вздыбившаяся земля поляны, поваленные деревья и огромная волна, что устремилась прямиком к упавшему на колени дракону.